Спотевшие лица в настороженные, засланные потами и усталостью глаза. «Пожалкуем, братаны? Отменная стрепуха была. Ей, наша коммуна, что хомут с гвоздями, грудь колет. Умаялась, бедняга. Такую ораву попробуй накорми. Работы много навалил Роман. Сам себе спуску не даешь, но и других земле гнешь. Послать вожжу». «Что вы заныли о ней? Не от работы она!» Кереха ей поперек горло пришелся, лупил ее. «По тебе, строков она сохла. Давно заприметили. Другой бы приласкал, а ты — кремень!» «Тетка у нее попадья была. В ней та же гнила закваска. Не бреши, Митяй!» Жетуха ее, нужда и слезы, слезы и нужда. Когда в шеренге боец падает, остальные солдаты ближе друг к дружке встают». Да ты что, на войне люди его во кстись. Ереха приедет, а его бабы след простыл. Баструков прислушивался к говору, стараясь понять, глубока ли рана, нанесенная коммунием. Когда все выговорились и шум стал стихать, Баструков снова поднял руку. Вот что, товарищи братаны, хочу сказать. Хулить в догонку не стану. Старалась она, а одного старания мало. «Понятие должно быть, ради чего стараешься. Тогда, сколько работы не наваливай, все ее будет мало. Призываю к понятию всех. Кому не каждый живет ради других, а другие живут ради него. В том наша сила». Он помолчал, взглянул в сторону женщин, сбившихся в одном месте, продолжал. «Кто теперь на кухне станет ума не приложу. Может быть... «Ты и тетка Арина!» — кивнул он на жену Ивана Солдата. «А почему нет? Могу, Роман Захарыч!» — с готовностью это звала женщина. «Вот это по-нашему, по-коммунарски!» — одобрил Бастырков. Коммунары дружной гурьбой с говором направились к тропе, продолжая обсуждать поступок Лукерии. Бастырков задержался, осматривая частину, отстал, шел сзади всех. Алёшка убежал с собаками вперед, Покрутился где-то на берегу, заскучав по отцу, вернулся, встретил его на тропе. Отец шел тихо-тихо, прищуренные глаза его были устремлены куда-то вдаль, а губы чуть-чуть шевелились. Он думал Лукерье, мысленно желая ей счастья и успеха. Втайне он сердился на нее за то, что она унизила коммуну, но сердился без злобы, понимая, что жить и дальше по-прежнему было бы ей лихо. Грусть и лукерье, а может быть просто раздумье о том, какими трудными и путанными тропами ведет жизнь нового человека по земле, легла мрачной тенью на лицо Бастеркова. Алешка хотел спрятаться в кустах и, внезапно выпрыгнув из-за них, напугать отца, но у Романа такой был вид, что проказничать мальчишке не захотелось. Он дождался отца на тропе, взял его за руку, пошел рядом, шаг в шаг. Алёшка понимал, что отец занят какими-то своими думами, и шел молча. Ну вот, сынок, как построим дома, спашим землю, уберем с нашего пути парфишку, так и поедем с тобой в Томск, после длительного молчания, сказал отец. А зачем, тетя? Школу нам в кому не открывать надо. Соберем в нее всех остяцких ребятишек, учителя привезем. А жить они у нас будут. Дом построен, светлый, с большими окнами. Вот это здорово, тетя, на рыбалку с ребятами ходить буду. Они подошли к спуску с яра, взглянув на столы, надымившуюся печку временку, баструков затаенной надеждой подумал. А вдруг Лукея вернулась? Он шел по ступенькам, вглядываясь в светившихся людей. Но нет, ее не было. Лишь в памяти его горели лукерины золотисто-черные глаза. Три дня лукерия просидела на вышке амбара, никому не показываясь. Здесь, под крышей из еловой дранки, было уныло и сумрачно. Попискивали в щелях летучие мыши, забившиеся от дневного света. По углам валялась разная рухлядь, разбитая прялка, Измятые банки из-под пороха, разорванные патронташи, погнутые шампала. Посреди вышки на толстых свежих досках, пахнувших смолой, перина, подушки, розовое пикейное покрывало...